Часть 1. Глава 12. Я сошёл с ума. Целые дни и ночи выпали из памяти напрочь. Это меня как-то не особо парило. Вот я брожу по разнесённой в клочья общине детей земли, на берегу огромной реки, между разорванных тел и обгоревших шатров. А вот я снова на берегу моря и бессмысленно таращусь вдаль. Что со мной случилось? Как я ухитрился вернуться на автодоме назад, на море, на желанный юг? Почему забыл поездку, от чего мне не хочется об этом думать? И самое главное, чем закончится мой разговор с Патшем? Состоялся ли он вообще или примирился после кантузии? Антон и Рика умерли стопроцентно, иначе добили бы общину и увезли детей в лабораторию на исследование. но в том, что их прикончил именно падший, просто приказав умереть, я уже сомневался. Вероятно, сама мать Анфиса воспользовалась магией. Кто её знает? Я не разговаривал с ней или разговаривал, но забыл. Состояние у меня было странное. Не депрессия, как после гибели Ольги, но и не обычный мой настрой. Мне было всё равно, буду ли я жить или скоро умру. Собственно, во мне уже что-то умерло, что-то живое и чувствующее. Я сидел на берегу в тени рваного цветастого зонтика почти до сумерек, смотрел на солнце, что исчезало за облачными громадами, посверкивающими молниями далеко на юго-западе. Вдруг рядом кто-то уселся. Я повернул голову и увидел худого, долговязого паренька в испачканной глиной куртке. Он улыбнулся мне и хрипло сказал: "Что, разнравилась тебе литка? Решил не связываться? Ну и правильно. У тебя ж ротва есть, верно? Види, я не литка, трах от тебя за еду не дам. Но если настаиваешь, могу тебя самого отшпилить". Витя, вспомнил я, чего тебе от меня надо? Меня не удивило появление этого хмыря, которого сожрали мои родители. Меня вообще сейчас ничего не удивляло. «Скормил меня своим предкам, да?» Вместо ответа поинтересовался Витя. «Типа такая у тебя сыновья любовь? А то, что я человеком остался, а они нет, тебя не колыхало? Или ты сам человеком перестал быть?» «Может, и перестал?» «Ха! А как повернулось бы, если б твои предки просто сдохли? Превратились в буйных или ушли под музыку? Не стали оборотнями?» Как повернулась бы тогда, как думаешь, а? Стал бы ты палачом. Я хотел сказать, что стал бы палачом в любом случае, что это судьба. Но в итоге пожал плечами. Есть ли судьба это большой вопрос. Если бы я не стал палачом, кто-нибудь другой стал бы, ответил я. Какой-нибудь Вася Пупкин. Витя расхохотался. Повезло же этому Васе, бля. Да, повезло. Я отвернулся от Вити, или собственного глюка, как бы то ни было, я избавил теоретического Васю от сомнительной чести быть палачом. Хоть какое-то доброе дело сделал. Смешно. Этот возможный Вася наверняка уже склеил бы ласты. Дебил ты, Тимка, донёсся до меня голос Вити. Я не рассердился, даже не взглянул на него, поглощённый своими мыслями, буркнул: Что ты хочешь мне доказать? мне ответил совсем другой голос, мягкий, бархатный, учительский. Что апокалипсис был задуман и осуществлён разумной волей, страшной и неумолимой. И ничего не произошло случайно. И те, кто остался, непростые люди, достойные. Я обернулся и увидел пасторя Степана. Он сидел рядом, прямо на мелкой гальке в своём модном приталенном пальто, несмотря на жаркий вечер. Он тепло мне улыбнулся. Поэтому я собираю выживших, понимаешь? Мы не должны бродить сами по себе. Будем искать других выживших, создадим коммуну и будем ждать великий день. Не будет никакого великого дня, возразил я. Как? удивился Степан. «А летнее солнцестояние?» «Именно тогда ты и должен будешь казнить падшего на спиральном кургане?» «Нет», — прошептал я, вцепился скрюченными пальцами в песок возле себя. «Не будет этого». «Почему?» «Это твоя обязанность. Ты должен помогать детям Земли унаследовать нашу планету. Иначе за что ты меня убил? Намекай, что моя смерть не имеет смысла?» «Я не знаю». Ну так пора бы задуматься, крепко задуматься. Я-то был уверен, что это не зомби-апокалипсис, не вирус-апокалипсис, не ещё какой-нибудь говнапокалипсис, а самое настоящее Судный день. Последний шанс для выживших умереть гортыню, победить невежество, склониться перед тем, кому обязан своим существованием. А на детей земли смотрел как на язычников глупых, что телепатией увлеклись. как на больных с посттравматическим синдромом. Я был против. А ты меня остановил. Значит, выбрал сторону? Нет. Падший против праотцов, значит, против тебя. Так убей же его. В чем проблема? Любовью, что ли, к своей жертве воспылал? Я заорал. «Уйди! При чем тут любовь?» И швырнул в Степана полную горсть песка. Но пастыря рядом уже не было. И... Любовь это важно, проговорил голос с другой стороны. Я оглянулся и воззрился на Боря. Он был всё такой же узкоплечий с большой головой в вязаной шапочке, свитере с широким горлом, штанах милитари с накладными карманами, как я его помнил с нашей первой и единственной встречи возле электростанции, с чёрной бородкой в круглых очках. Был один единственный случай, когда моя Анютка в любви призналась. продолжил он. Я записал это видео на телефон. Хана у меня больше человек дела было. Сюсюкать не любила. Теперь смотрю, когда хандра нападает. Он вздохнул. Раньше ради неё жил, а сейчас ради правды. Всегда надо жить ради чего-то больше тебя, Тим. Ради любви, например, или науки. Если живёшь только ради себя, то смысла в жизни вовсе нет. Я это уже понял, Боря, пробормотал я. Только за меня уже решили, ради чего я должен жить? Разве это правильно? Не знаю. А что тут такого особенного, если за тебя решили? Может, я сам хотел за себя решать? И что бы ты решил? Я замер, не зная, что сказать. Я собирался поступить на финансовый и дальше жить как все обычные люди. Но ведь это тоже не было бы моим собственным решением. Так решило за меня общество. И потом случился апокалипсис. В любом случае ничего с финансовым институтом и обычной жизнью не вышло бы. Дашь совет? тихо спросил я. Боря мне всегда нравился. Он кивнул, сверкнул стёклами очков. Дам, живи ради любви. А если я не могу ради любви? Если я только и гожусь, чтобы убивать или приносить смерть? «Вот ты! Ты ведь тоже из-за меня погиб!» «Не гони!» — отмахнулся Боря. «Я не из-за тебя погиб! Ты просто был рядом!» «Талант у меня такой!» — подумал я. «Все, кто рядом, умирает!» Но промолчал. «Время такое сейчас!» — вздохнул Боря, обнял колени и уставился на горизонт. «Все погибают!» «А ты решил, что из-за тебя все!» «Я! Палач!» — вырвалось у меня!» Для меня даже любовь будто казнь. Ты не палач, ты просто мальчик, который оказался в чудовищных условиях. Всё остальное тебе навязано. Ты можешь выбирать, что выбирать. Боря рассмеялся. Да всё, что угодно. Свою жизнь в первую очередь. Как тебе провести досуг перед смертью. Смысл жизни можешь выбрать, но выбрав один раз, держись этого выбора всегда. Получается, смысл жизни заключается в том, чтобы выбрать один раз дорогу и ехать по ней потом всегда, никуда не сворачивая, мне ответил сиплый голос. Смысл жизни, мой дорогой Тим, в том, заключается, чтобы на земле пахать, как наши предки, и далеко от неё не отходить. Она силу даёт, земля та. В старом мире люди про это забыли, ушли, понимаешь, в какие-то надуманные проблемы. Вострал, мать его, в интернет этот вонючий, и от земли оторвались. А как оторвались, так и потерялись во всём этом интеллектуальном говне. Работай на земле, и она тебя и накормит, и напоит, и радость подарит. Хозяин, процидил я. Вообще-то меня Алексей Ивановичем зовут. Охмыльнулся здоровенный детина с лысиной и усами подковой. Он сидел на песке на месте пропавшего Бори. «Большинство людей, Тимка, это те, кому хозяин нужен, чтоб направить на истинный путь. А чтоб человек в нужном направлении пошел, его нужно подталкивать куда надо. Вот виноград растет, веточки-то если не откусывать, лоза сама себя задушит. И кусты подстригать надо, иначе разрастутся, как попалы. Я тебя прикончил, хозяин. А может, зря ты это сделал?» Сейчас бы первый урожай потихоньку собирали. Редиска бы поспела уже, смородина соком налилась бы. Летом мы бы радовались. И не пришлось бы тебе нести, сломя голову не весть куда и страдать от той же дурости. Не зря, возразил я. Не зря я тебя убил, хозяин. Ты мне не нужен. Ты никому не нужен, разве что алкашам вроде твоего Юры. Раба матрождение. Пусть я буду страдать от своей дурости и, и нести сломя голову, но это будет мой выбор. Хозяин фыркнул в усы, прищурился на заходящее солнце среди грозовых туч. Ветер пахнул дождём и грозой. "Ну и ладно", сказал он. "Не нужен так не нужен, хоть поговорили с тобой. Я тебя, Тимка, не виню. Это я ошибся в тебе". Думал ты, как Юрка, а ты вон какой свободолюбивый. Над было тебя отпустить на все четыре стороны или пришибить на месте, чтоб под ногами не путался. Спасибо, отозвался я. Это тебе спасибо, произнёс ровный женский голос. Я ничего не боялась. Ничего с тех пор, как потеряла всех, кто был мне дорог. Был только страх попасть в центр завихрения, наверное. Не хотела становиться бабайкой или быть разорванной толпой нежити. Лучше бы меня кто-нибудь застрелил. Я задрожал и с трудом заставил себя посмотреть на Ольгу. Маленькая невозмутимая женщина в синей куртке сидела рядом, и ветерок трепал её короткие волосы. "Я это сделал", Ольга, прошептал я. "Как ты и хотела. Я тебя застрелил". "Да", спокойно сказала она. "Ты это сделал, и я тебе благодарна". "Правда? Правда?" Я ведь сразу поняла, что на тебя можно положиться. Ты человек слова. Ольга меня поняла, подумал я. А хозяин нет. В итоге оба мертвы. Так какая разница? Разница в том, тем, проговорила Ольга, прочитав мои мысли, что о моей смерти ты сожалеешь. Разница в тебе самом. Это очень важно. Для кого важно? спросил я жалобным голосом, как ребёнок, который жаждет утешения. «Для тебя». Она растаяла в пространстве, и одновременно погас последний луч утонувшего в тучах солнца. Ослепительно вспыхнула зорница и загрохотал гром. Сизая стена дождя приближалась с невообразимой скоростью, ветер усилился, поднялась волна. А я все сидел на песке. Понятно, что все эти люди мне пригрезились. Я слегка рехнулся, и все дела... Но наши беседы с призраками чем-то успокоили. Получалось, что жалеть и переживать мне не о чем, да и просто глупо. Не переживай, дружок, донёсся до меня голос сквозь нарастающий рёв бури. Повезёт и не поймёшь никогда, что значит потерять всё, ради чего жил. У тебя вот влада есть, да кошка, сокровище целое. Я наконец поднялся и посмотрел на Алексея Николаевича и Ирину Леонидовну у самой воды. Они держались за ручки как молодая парочка и улыбались мне. "Спасибо", крикнул я, и ветер унёс мои слова. Супруги кивнули и растворились в синих грозовых сумерках. Море штормило уже не шуточно. Волны оделись белыми пенными гребешками, горизонт исчез, растворился в чёрной дали. Первые пока ещё редкие капли дождя ударили меня по лицу. "Спасибо", еле слышно сказал я. "У меня есть Влада и котейка, сокровище целое". Повернулся и побежал к автодому, припаркованному на добрым Миновало 3 дня, и всё это время с небольшими перерывами бушевала гроза. Палотнище ливня бороздили кипящее море, и отцревшую землю здорово похолодало. Я почти не выходил из автодома, питался запасами и думал: и так, тем вечером, накануне грозы со штормом, мне примирились люди, честь, смерть меня взволновала в той или иной степени. Мне не явился тот алкаш, первым скормленный родителем, старики-оборотни в деревенском доме под флагом и конспиролог Ян, который сам напал на меня и получил заслуженную пулю, и зловещая Даша, которую зарезала Влада. На смерть некоторых людей, и не совсем людей, мне было совершенно наплевать, а смерть некоторых, даже когда я был в ней не повинен, оставила след. Так что... то это было на берегу суд присяжных где все присяжные призраки умерших людей шизофреническая психотерапия с глюками где я бессознательно проработал старые психические травмы или наведённый морок например от падшего если верен последний вариант то чего падшему надо от меня мы ведь с ним поговорили или нет Я не помнил. Кажется, он даже показал мне своё лицо, но я не запомнил этого момента. Помнил только, что, кажется, он не был похож на чудовище. Когда на третий день гроза угомонилась и выглянуло солнце, я поехал к базе. Зачем и сам не понимал толком до поры до времени, подъезжая по узким кривым улочкам к противотаранным воротам, я поглядел вверх на наблюдательную вышку. Кажется, на ней никого не было. Я вылез из кабины и подошёл к воротам. Во дворе между разноцветных домиков не было ни души. Всё же я постучал камнем по стальным воротам, и через пару минут из жёлтого домика выглянул человек. "Георгий Маркович", крикнул я. Он осторожно, неловко, прижимая к себе винтовку, подошёл к воротам с другой стороны, присмотрелся ко мне, вернулся, глухо спросил он: "А где малой остался?" «В общине», — ответил я, не стараясь скрыть тот факт, что Тимка — один из детей Земли. «А-а-а», — протянул учёный. «А где Антон, не знаешь?» «И Дмитрий». «Погибли», — коротко сказал я. Обросшая бородой и курчавыми волосами физиономия вытянулась. «А-а-а», — снова протянул Маркович. «Ты их убил?» — я уставился на него. «Нет, их убил падший праотец. Знаете такого? Кто-то из паранормов?» Жалобно уточнил учёный: "Не знаю, что тут случилось. Где охранники? Так это, уехали Антон и Дмитрий искать. Антон обещался на второй день приехать, но пропал без вести, на связь не выходил. Наши поехали искать и тоже не вернулись. Полагаю, они просто решили больше не жить на базе. Собственно, только Антон их и удерживал вместе. Харизматичный был лидер. А вы почему остались?" перебил я, не особо удивившись, что база держалась на одном авторитете Антона. Не исключено, что даже при нём со временем бродяги разбрелись бы кто куда. Такая уж натура у бродяг. У меня лаборатория, забормотал Георгий Маркович. Лаборатория, повторил я и внезапно понял, зачем сюда приехал. Откройте ворота. Мне нужна ваша лаборатория. Учёный на мгновение замялся, но потом загремёл ключами. Я вошел на территорию заброшенной базы и быстрым шагом двинулся к желтому домику. Маркович семенил следом. На футбольном поле оставался один бронетранспортер, больше техники не было. Наверняка с оставшейся машиной что-то не так, иначе ее забрали бы. «Откройте», — велел я, остановившись перед решеткой в дверях той комнаты, где с обоями сливался оборотень. Учёный хотел было что-то сказать, но промолчал и открыл замок. Я вошёл в пустую комнату с огромным наростом на стене, окрашенным так же, как и обои. Помедлив, положил на него руку. Он оказался неожиданно тёплым, словно нагретым солнцем. "Кем бы ты ни был", шёпотом сказал я. "Надей, что это скоро кончится. Я постараюсь, чтобы это кончилось для тебя и таких, как ты". Вышел из комнаты и поглядел на застывшего в коридоре Марковича, отрывисто спросил: "Вы его собираетесь резать скальпелем? Делать какие-нибудь эксперименты?" "Да нет, нет." "Я сюда вернусь ещё", пригрозил я. "Если увижу, что его тронули, я тебя зарежу твоим же скальпелем. Понял?" Маркович струсил. Это при том, что у него была винтовка, а у меня только пистолет в кобуре под мышкой, который надо ещё успеть выхватить. У меня нет намерения продолжать исследование после того, как база опустела. Может быть, когда-нибудь цивилизацию восстановят, сказал я мягче. И у вас будет возможность заниматься научной деятельностью. Так что сохраните тот журнал, который я вам дал. Он пригодится. Он закивал, грустно улыбнулся. Мне вдруг стало его жалко. Остался один бедняга, а ведь он особо ни в чем не виноват. Хотел как лучше изучить мутантов, принести пользу. «У вас есть еда?» – спросил я. «Они с собой забрали большую часть», – забормотал Маркович. Глаза его забегали. «Совсем чуть-чуть осталось. Когда я в погреб спустился, тогда я и понял, что они не планировали возвращаться. «Я не буду вас грабить». Вам лучше оставаться здесь, но не мучте оборотни и ужечих. Им и так досталось. Понимаю. Кажется, он говорил искренне. Я попрощался и пошёл к воротам. Последующие дни и недели я провёл в полном одиночестве, бесцельно катаясь вдоль побережья. Несколько суток проводил в какой-нибудь понравившейся бухте, потом снимался с места, Обыскивал дома и магазины в поисках оставшейся еды, сливал бензин. И снова стоял на одном месте, пока оно не приедалось. Как ни странно, одиночество меня совсем не мучило. То ли привык, то ли попросту устал страдать от того, что рядом никого нет, и поговорить не с кем. Иногда вспоминал Тимку, с которым, конечно, было бы веселее, но особого сожаления не испытывал. Мне необходимо было побыть одному. Только ветер, небо... Земля, море и я. Затемку не беспокоился. Мать Анфиса выжила и вряд ли пострадала от взрыва сильнее меня. Настрой их зашвырнула в реку, так что нам крупно повезло. Анфиса позаботится о Темке и остальных детишках, тех, кто выжил. Хотя временами шли ливневые дожди с грозой, дни становились всё жарче и солнечней. Я научился рыбачить с берега, предварительно потеряв пару удочек. Хорошо клевало ранним утром, когда почти нет ветра и волны. Раза три я поймал камбалу. Такую рыбу сразу узнаешь. Других рыб не опознал. Что это было кефаль, морские окуньки, барабульки понятия не имею. Только читал названия этих зверюг на вывесках рыбных магазинов. Наверное, стоило найти книгу с картинками, где описывалась бы вся эта морская живность. А то в один не совсем прекрасный день съем что-нибудь ядовитое и, поминай, как звали. Моя диета почти на 100% состояла из даров моря. Где-то читал, что морская пища даёт человеку все нужные витамины и микроэлементы. Поэтому, пожалуй, следовало остаться у моря на всю оставшуюся жизнь. и надолго отсюда никуда не уезжать. Много купался в море, поскольку сейчас все пляжи мира стали нудистскими, использованием купальных принадлежностей я себя не утруждал. Иногда и вовсе целыми днями разголивал в костюме Адама, сильно загорел с головы до ног, причём загар получился таким ровным, что дальше некуда. Нашёл в магазинах акваланги, но погрузиться с ним не получилось. Зато прекрасно получился снорклинг, ныряние с маской, из которой торчит трубочка для дыхания. Это было потрясающее время. Ни депрессии, ни глюков, ни желания куда-то бежать. Полный расслабон и в то же время постоянная занятость делами насущными. То рыбу ловишь, то стирку устраиваешь, то в автодоме убираешься или к крыльцу песчаную дорожку насыпаешь, чтобы можно было ходить до самого берега босиком. Или читаешь в тенёчке умные книжки и потихоньку умнеешь. А потом внезапно всё кончилось. Меня куда-то повлекло до да так сильно, что не усидеть. Это было ранним утром. Я проснулся и понял, что сегодня, прямо сейчас надо ехать куда-то на восток. Не очень далеко, но ехать надо немедленно. Я сел за руль, развернулся и поехал по дороге на восток. По пути в голове немного прояснилось, и я вдруг понял, куда еду, а самое главное, сообразил, какой сегодня день. День летнего солнцестояния, 21 июня. О нём говорил зоолог Алексей Николаевич. Откуда он знал, тоже почувствовал. Наверняка ничего не чувствовал, просто логически дошёл до этого. У язычников все мероприятия приурочены к природным явлениям, а не к искусственным календарным датам, таким как Новый год, например. Теперь было ясно, что должно произойти в день летнего солнцестояния казнь Патшева на спиральном кургане. День ещё не перевалил за полдень, когда я очутился среди невысоких, заросших лесом гор на петляющей серпантином дороге. Уже ничего не напоминало о близости моря. Зато я ощущал матерь Киру и, кажется, других матерей, пока ещё слабо, но ощущение силилось, а не близко. Дорога здесь была узкая, кривая и убитая, в основном из-за ливней, а кое-где и камнепадов. То и дело попадались дорожные знаки «Берегись обвала», деревья на крутых каменистых склонах росли кряжестые, с плоскими вершинами, Я сбавил скорость до минимума, чтобы не на роком не сверзиться с дороги, и поэтому ухитрился сразу затормозить, когда за поворотом обнаружилась преграда. Два внедорожника, красный и чёрный, перегораживали дорогу, так что не объехать, не проехать. Я не успел опознать марки, внимание переключилось на вышагивающих перед машинами двоих парней с винтовками. Один щеголял в красных шортах, другой в чёрных. «Они что, под цвет тачек вырядились?» Два братка неспешно двинулись ко мне, вскинув оружие. «Эй, они случайно не с базы?» Я во время первого посещения не всех её обитателей повстречал. «Выходи!» — крикнули чёрные шорты. «И без оружия!» — вставили красные. Шеи и плечи парней покрывали татухи в виде готических букв. Где-то я такие татухи уже видел. Совсем недавно. Я оценил ситуацию. «Они что, под цвет тачек вырядились?» На узкой дороге не развернуться, сквозь баррикаду из двух джипов не проломиться. Судя по всему, они специально устроили здесь засаду. Я вышел и поднял руки. Кто не такие? Разбойники с большой дороги? Сбывается предсказание Антона, и бродяги вышли на тропу войны за иссякающие ресурсы. Но у меня-то нет ресурсов, только полмешка гречки и столько же риса. Идите рыбачить, ребята, и будет вам счастье. Ощущение присутствия матери Киры усилилось. Оно было и тогда, в общине Анфисы, прямо перед появлением падшего. И тут я вспомнил, где видел похожие татухи. У Даши гонщицы, которая чуть не принесла Владу в жертву. Вообще-то тату в виде готических букв не весь какая редкость. Но шестое чувство подсказывало, что это парочка из той же компании, что и Даша. «Группа поддержки падшего». Ну что, осведомился красный шорты у чёрных, не отводят от меня насторожённого взгляда. Вроде он похож, процедил на парник. Вединие жрицы тоже был, высокий сопляк с упрямой мордой, только побелее. Этот уж очень смоглай. Да он загорел на море, сказал красный шорты. Кайфовал всё это время, пока мы за ним гоняемся. Ведение жрицы всё ясно. Эти по мою душу. Не было никаких сомнений, что это секта падшего. Я прямо-таки впитывал идущую от них злую силу. Ту самую, что исходила от Даши. Ясно, как день, что они разыскивают в меня, палача. Если сейчас они решат, что я не тот, кто им нужен, то наверняка грохнут, не задумываясь. Но насчет палача у них другие планы. Планы, связанные с кровопусканием в центре из кусков протухшего мяса. От чего-то мне было совсем не страшно. Сегодня летнее солнцестояние, мой день к спиральному кургану меня ведёт могучая сила, помощнее всех предков вместе взятых, и этим трём психам её не остановить. Я спросил: "Ищете палача? Это я". А вы, слуги Падшева, у братков перекосились рожи, они быстро переглянулись. "Мы Верные последователи падшего проца, с надрывом крикнул Красные шорты. Он призвал нас в день апокалипсиса, чтобы мы последовали за ним и защитили его великое дело. Я поморщился от пафоса. А конкретней, вы хоть знаете, чего ему надо? Красные шорты подошёл ближе, уставив дуло мне в грудь. Он хочет свободы для людей, сказал он спокойнее. А ты, палач, должен его убить. Дети земли, и ты тоже, вы все живёте по чужим правилам, вы рабы. А мы свободные люди и сами задаём правила. Вы уже рабы падшего, сказал я. Может, его и спросите, кто вы для него? Он где-то рядом, я чувствую. Рот закрой, посоветовал Красный Шорты. Иди вперёд и не дёргайся. Палача убить невозможно. Ты в курсе? В курсе. Но мы «Можем провести один интересный ритуал, и, может быть, ты и не восстанешь в ближайшие сто тысяч лет. А за это время мы разберемся с проблемами. Шагай!» Я зашагал. А что было делать? Сильное ощущение матери Киры не давало страху овладеть мной, хотя подползала тревога. «Если сейчас ничего не произойдет, все закончится для меня плачевно. И что-то произошло». Задняя дверца чёрного внедорожника распахнулась, и из салона выбралась заспанная девица с недовольной физиономией. Она была невысокого роста, упитанная в полосатом топике, очень маленьким, открывающим рыхлый и татуированный живот, и в просторных штанах, в которых раньше занимались йогой. Мода в новом мире не в почёте. Каждый наряжается в то, что удобно лично ему. они приятно окружающим или соответствуют каким-то нормам морали и традиций. Як пример, у сейчас был в тонкой белой рубахе с длинными рукавами и капюшоном, причём рубаха на размер больше нужного, и в льняных шортах. Живец, сказал Красные шорты, остановившись. Я тоже замер. Я прямо-таки кожей чувствовал, как этого парня переполняет сектантское восторженное благоговение. И преклонение перед этой пухлой дамочкой. Странно, конечно, что они размышляют о свободе эти сектанты. Насколько я понимаю, секта и личная свобода понятия плохо совместимы. Но, вероятно, я понимаю неправильно. Если падший топит за свободу человечества, то последователи ухитрились извратить идею. Собственно, ничего удивительного. Люди обладают гигантским талантом всё извращать. Учение о вроде трёх волн и праве людей самим выбирать судьбу это компашка свела к банальной секте с громкими титулами и иерархиями. Или же патший действительно кто-то вроде дьявола, и все его последователи превращаются в марионеток вроде этих типков. Чёрные шорты почтительно сказал: "Маша, тебе уже лучше? Голова не болит?" В его голосе явственно прозвучала ласка, почти интимной интонации. Понятно, жрица не чужда обычных человеческих слабостей, ей подчиняется, как священной собе. Это видно невыраженным глазам, но как минимум с одним своим сторонником она состоит в отношениях. Маша уставилась на меня водянистыми глазами на выкоте, проигнорировав вопрос о голове. Надо же, подумал я, Предыдущая жрица была Даша, а это Маша. У поклоница падшего других имён нет? Мы его поймали, жрица торжественно доложил красные шорты. Палача, вот он, явился сюда, как ты и предрекала. Времени мало, надо проводить ритуал. Маша перебила его хриплым сосно голосом. Отпустите его. Парни аж вздрогнули от неожиданного приказа. Признаться, я тоже офигел, хотя подспудно ждал чего-то подобного. Как отпустить? переспросил Красные шорты, разом утеряв весь пафос. Мы его столько времени искали. Жрица перевела на него взгляд, снова посмотрела на меня, откашлялась и выпрямилась, словно хотела показаться более высокой и величественной. Только что во сне мне было ещё одно видение. Падший требует отпустить палача. он сказал, сказал, она наморщила обгоревший на солнце лоб, пытаясь вспомнить слова своего господина. Видимо, подробности сна быстро улетучивались из памяти. Я подсказал. Он сказал, что устал сражаться со мной в веках, потому что я снова восстану в новом теле и с новой душой, а он восстанет в новом теле со старой душой. Он хочет договориться со мной раз и навсегда. Выпеченные глаза жрицы стали ещё выпуклее. "Верно", выдохнула она. "Так он и сказал". Она кивнула миньонам, и те молча опустили винтовки. Хотя зачем было целиться в безоружного, если я сделаю одно единственное резкое движение, продреветь меня пулями будет легче лёгкого. Видать, побаивались они меня. Знать бы только, на что способен палач. "Я бы хотел проехать здесь", напомнил я. Мы уберём машины, пообещала Маша, и парни немедленно больше запрыгнули в джипы, завели двигатели. Я повернулся и пошёл к автодому. Полач, я обернулся. Прошу, сделай правильный выбор, крикнула Маша. Слушай сердце и больше ничего и никого. Я ничего не ответил, сел за руль и аккуратно покатил по узкой горной дороге мимо внедорожников, которые отъехали на обочину. Когда проезжал мимо стоявшей на краю асфальта Маша Зрицы, она закричала что-то. Голос заглушил шум двигателя. Но, кажется, до меня долетели слова: "Слушай сердце". Примерно через час осторожной езды по горным дорогам я увидел впереди детскую фигурку в голубой футболке и белых шортах. Пригляделся старый знакомый Толик. Я затормозил в паре метров от него. Отсутствующего выражения лица как не бывало. Толик преобразился, глаза смотрели ясно, даже остро, по-взрослому. Понятно, подумал я, это уже не совсем Толик. В нём проявился про отец. Я полез из кабины наружу, и тут со стуком с соседнего сиденья на пол упала расписная бита, словно напомнила о себе. Я подобрал её, Выбрался из кабины на дорогу и закинул орудие палача на плечо. Громко сказал: "Привет, Толик!" "Я не Толик", тут же отозвался зрячий. "Точнее, не полностью Толик. Меня зовут Витпурве. Следуй за мной. Мы пойдём пешком." "Ты про отец? Это ты меня позвал, магей?" Толик кивнул, маленький, серьёзный и важный. "Тебя позвала сила сбора." Ты один из нас. Слово сбора он произнёс на распев и не совсем внятно, прозвучало как соборы. Он повернулся и зашагал к обочине, где начиналась каменистая тропа, идущая в горы. Я пошёл следом. Было жарко и даже душно. Не шевелилось ни одна ветка кряжестых кустов и деревьев по обе стороны от тропы. Оглушительно звенели и трещали насекомые, то ли цикады, то ли кузнечики. В выцветшем небе кругами летала какая-то птица. Несколько раз я заметил юрких ящериц, которых и не разглядишь, пока они не шевельнутся. «А падший», — заговорил я через несколько десятков шагов, — «тоже там будет?» «Естественно. Он один из нас. Когда-то он пошел против великого замысла и отпал от сбора, но силу призыва он не может игнорировать». Я пробурчал под нос «выцветшим небе». То есть все-таки мы все рабы, получается. Даже падший, который борется за свободу, полностью не свободен. Идущий впереди Толик или Вит Пурвия, не оборачиваясь, издал странный звук, вроде бы смешок. Заявил. «Свобода — это иллюзия, которая приводит к беде». Я остановился. «То есть свобода, блин, это иллюзия, а рабство реально?» Толик тоже остановился, обернулся. Мягко улыбнулся, как взрослый не смыщлёношу. На лице Толика эта улыбка выглядела смешно. Он пригласил меня жестом отойти в тень дерева. Это не рабство, пояснил проотец. Это некоторые ограничения. Только когда существуют рамки, человек стремится выйти за эти рамки. Это как вызов. Если нет забора, через который захочется перелезть, чтобы посмотреть, что на другой стороне. Человек будет сидеть на одном месте посреди бесконечных невостребованных возможностей. Ограничения дисциплинируют, дают направление, они не позволяют распыляться, обрисовывают стратегию. Значит, три волны это и есть забор, через который нужно перелезть или попросту сломать. Тогда выходит, что патчи поступает правильно, толик покачал головой. Нет, он поступает неправильно. Великий замысел трёх волн для падшего не забор, через который можно перебраться в поисках чего-то нового. Три волны для него и есть цель, которую надо уничтожить, просто потому, что ему так хочется. А почему ему так хочется? Спросишь его сам, я не знаю. Он ещё старше меня. Он вышел из поколения самых первых на этой планете. Возможно, он возгордился и пал, как и рассказывают ваши легенды. Легенды о Люцифере или Прометее. Вид Пурве пожал плечами. Идём дальше. Мы добрались до гребня невысокой горы, а горы здесь были все невысокие, и увидели миниатюрную долину. По дну струился извилистый ручей в окаемлении заросших травой берегов. На пологом берегу высился конусообразный зелёный холм с густыми кустами на вершине. Его склоны спирально покрывали небольшие белые валуны. Я обмер спиральный курган. Кто выложил валуны? Тоже сила сбора? У подножия кургана толпился народ. Надо полагать, сам сбор. С такого расстояния не рассмотреть, кто именно там собрался. Видно было лишь, что среди них немало детей. А еще я чувствовал матерь Киру и других матерей. Пока мы молча спускались по тропинке к ручью, причем древний праотец бежал в припрыжку, я думал о всяких глупостях. Наверное, из-за растерянности. Вот и наступил день казни. А я не готов от слова совсем. Это как прийти на самый важный в жизни экзамен, не имея понятия, что вообще там будет». в голове крутился дурацкий вопрос: "а на чём приехала вся эта толпа? где их тачки, припаркованы за поворотом дороги, куда я не успел доехать?" Мы уже почти дошли до ручья, когда я разглядел в группе людей мать Киру и всех её детишек, здорово вымахавших за пару месяцев. Мать Анфиса тоже была здесь. Вокруг неё топтались её детишки, в том числе балагур Наташа с багровым ожогом на пол лица. Тимка-ремесленник бродил на берегу со скучающим видом. Рядом, важно, стоял, заложив руки за спину, Кирилл Ватхак. Отца Данила было не видно. Погиб при взрыве? При нашем появлении все знакомые и незнакомые люди молча и организованно начали расходиться – За несколько минут они выстроились вокруг кургана в виде какого-то огромного хоровода, как на рисунке Влады. Кстати, где она? Где Влада? Я её не видел. Люди в круге сбора выжидательно смотрели на нас столиком. Тишина была неестественная. Я вдруг понял, что не слышу пения птиц и жужжания насекомых. Они все ни с того, ни с сего заткнулись. На солнце набежало лёгкое облачко, и на горы упала тень. И в этой мёртвой тишине я услышал ритм. Не ушами, а внутренностями, всей поверхностью кожи. Ритм, похожий на древние там-тамы, призывающие на большую охоту, войну или религиозный ритуал. Я закрыл на мгновение глаза и под эти однообразные удары увидел прямо в своей голове картинки — Там было что-то омерзительное и ужасное. Я не смог разглядеть детали, но уже сообразил, что это сцены пыток падшего. Эти пытки перед самой казнью должны упокоить падшего навсегда. Меня начали посещать видения о ходе ритуала казни. Об этом мне когда-то говорил Ватхак. «Все собрались», — сказал Толик, он же Вит Пурве. Я слышал его голос тоже не совсем ушами. причём казалось, что голос принадлежит взрослому мужчине, даже пожилому, а не шкету, который ещё ни разу не брился. Я захлопал глазами. Мутные, нечёткие картинки казни наплывали на то, что я видел непосредственно, и всё перемешалось. А ещё чудилось, что помимо кургана, берега ручья и людей, здесь одновременно есть какое-то другое место, призрачное, не совсем определённое. Будто два изображения наложились одно на другое. К примеру, на образ Толика накладывался призрачный силуэт высокого и сутулого деда. Я прищурился, и призрачная картинка прояснилась. Старик, стоявший как бы за спиной Толика, был совсем старый, высохший как мумия, с седой бородой до колен. Лицо, как выветренное, рассохшееся дерево, глаза выцвели до белизны, Длинные седые волосы на лбу перехватывало кожаное тесьмо. На старике красовался просторный, бесформенный балахон. Именно дед и говорил, а Толик синхронно открывал рот. Сбор полный. Подтвердите это, сёстры и братья. Сбор полный, эхом отозвались многочисленные голоса. Сейчас, когда я начал видеть астральный план, Оказалось, что над каждым зрячим нависают старпёры, бабки и детки, похожие на вековечные деревья. Их было много, большую часть скрывал курган, и я не видел той, кого хотел увидеть. "Неполный", выкрикнул я. "Где Влада? Где зрячая Влада? Кира, где она?" Кира посмотрела на меня растерянно, покачала головой. "Она погибла?" Пронзил страх. Если Влада умерла, как тот лазоходец, то я не знаю, как и зачем жить дальше, а Котейка, что с ней? Я закрыл глаза и тем не менее увидел свои руки, которые поднёс к лицу. Они были окровавлены, и они дрожа вырезали причудливым клинком лицо какого-то человека, которого было видно совсем плохо. Он застыл на коленях передо мной, раставив руки словно распятый на невидимом кресте. Резким движением я сорвал кожу с лица, брызнула кровь, и белыми пятнами на меня глянули глазные яблоки. Несмотря на отсутствие век, во взгляде читались печаль и разочарование. "Нет, сука!" вырвалось у меня. Я мотнул головой, прогоняя видение. Распятая жертва без лица. Мои окровавленные руки и клинок испарились. Я снова был на берегу ручья у спирального кургана, а возле моих ног гуляла чёрная кошка, она тёрлась о мои икры. На шейнике висело красное трепещащее сердечко. Толик наклонился, бережно поднял кошку на руки, в то время как высохший дед за его спиной не шевельнулся, глядя на меня глубоко посаженными глазами. Что это? Только ребёнок поднял кошку, но это не было желанием возродившегося в нём вида пурвия. Так они разделены. Ты забыл, сказал вид пурвия, вытеснил это воспоминание из памяти. Патши открыл тебе своё лицо ещё вообще не матери Анфисы. Чего, тупо спросил я, откуда ты знаешь? Я вижу кое-какие твои мысли и эмоции. «Сегодня я главный на сборе знающих про отцов и про матерей. Я замыкаю на себе силу сбора. Значит, у них все-таки есть самый главный праотец. Значит, все-таки улей». «Да начнется казнь!» — пророкотал вид Пурвия совсем уже нечеловеческим громовым голосом. «Иди, палач, и сделай свое дело!» Исправь ошибки прошлого, направь человечество к свету и порядку. Беззвучный ритм там-тамов толкнул меня вперёд, и я пошёл по тропинке, выложенной двумя рядами валунов. Тропинка вытянулась направо и наверх, огибая холм против часовой стрелки и ведя в конце концов на вершину. Я взбирался по тропе всё выше и выше, под бой невидимых барабанов и под взорами праотцов и детей земли я поднимался на вершину спирального кургана молодой растерянный и загорелый палач с расписной битой в руке а вместе со мной закручивалась невидимая энергия сбора которая словно закрывала нас в ловушку не давала вырваться из неё никому бум-бум висел там-там тук-тук Тук-тук, тук, за это время отчитывалось сердце. Я шёл навстречу с таким видом и чувством, словно приговорённый к казни, а не палач. В голове пустота, в груди жар и тревога, в мире вокруг бесконечный бой древних, как мир барабанов. Да, я вытеснил то воспоминание. Не желал думать об этом. Запретил себе вспоминать. Оказывается, такое бывает. И воспоминание спряталось на самом дне бессознательного, в чернильной тьме, в которую нельзя погрузиться без того, чтобы не сойти с ума или не стать просветлённым. В этом воспоминании, которое всплывало на поверхности ума, как разбугший труп из омута, пащи снял саван. Стянул лёгким движением руки, и саван стёк с лица древнего, как воздушная вуаль с невесты. И тогда я немного свихнулся, а может быть, и не немного, а полностью и бесповоротно. Запыхавшись, я дошёл до вершины, до крохотной полянки в обрамлении высоких кустов. Я уже понимал, кто будет меня здесь ждать. Я был самым обычным парнем, собирался накопить на свадьбу и жениться на любимой девушке заговорил в памяти голос Кирилла Вотхака Я знаю Вотхак знаю что стало с твоей любимой девушкой ты казнил её на спиральном кургане ход правильного ритуала явится полочу в нужный час ты просто вспомнишь его будто всегда знал но легко ошибиться почему потому что убивать живое существо непросто Теперь я знаю, Ватхак, почему тебе было непросто. У тебя дрогнула рука, и ты нарушил ритуал. Сделал микроскопическую ошибку, и твоя жертва возродилась вновь. Ты не сумел убить её окончательно. Ты плохой палач. Она была здесь, Влада. Стояла в коротком красном платье Цэбассая, с изрядно отросшими до лопаток волнистыми волосами. Она неуловимо изменилась. повзрослела, изменилось выражение лица, сейчас оно было осмысленным. Взгляд перестал быть мутным. Влада глядела на меня внимательно и выжидательно, и совершенно без страха. "Привет, Влада", сказал я, как можно спокойнее, но голос всё равно сорвался. "Привет, Тим", ответила она. У меня подогнулись ноги, как у радиолюбителя Антона и военного Рика, когда перед ними явился падший. Но чёрная магия тут была ни при чём. Просто на меня накатила слабость. Бито выпало из пальцев, и я махом сел на густую траву. Влада грациозно опустилась напротив меня на колени, повела рукой, и из неё выпал деревянный кубик с буквой «Т». «Прости, что так вышло». Если сможешь. У неё был нежный грудной голос с лёгкой прилестной хрипотцой. Почему мне не сказали, что это она, что это Влада? Все они твердили про падшего в мужском роде специально, чтобы я воспринимал свою жертву как мужчину, соперника. Мужчины ведь не воспринимают женщин как соперников, или нет? Но как это случилось? Я встретил тебя у хозяина, если б я поехал другой дорогой, то встретил бы меня в другом месте, подхватила Влада. Она сделала еле заметное движение, будто хотела коснуться меня, но сдержалась. Все тропинки ведут на вершину. Она огляделась, и я тоже, как зачарованный, посмотрел по сторонам. Мы были на этой самой вершине, куда ведут все дороги, а не только ритуальная спиральная тропа. Есть силы, которые сильнее про отцов и великого замысла. Судьба, сомнением уточнил я, зачем мы разговариваем? Что это изменит? Влада повела плечом. Судьба это след наших ног на песке прошлого. Сила, о которой я говорю, ведёт нас в тумане настоящего. Уж прости меня за такие пышные метафоры. Эта сила ведёт нас без маяков, но всегда приводит к цели. «К эшафоту», — сказал я. «Я рождалась и умирала тысячи раз. Во все времена. Моя память многое отсеяла, но я помню самое главное». И что же? Но она будто не слышала. Глаза затуманились, как в те дни, когда мы путешествовали вместе. Когда я родилась в этом теле, память прошлых жизней вернулась в детстве. Дырявая и искалеченная, но вернулась». Три волны лишили меня дара речи, и я немного сошла с ума, а может быть, и не немного. Я вздрогнул. Она что, читает мысли? Или мы мыслим одинаково? Почему тогда между нами такая связь? Я ведь не Ватхак, а совсем другой человек. Патше же, точнее патше, то же самое. Меня инициировали песни буйных, когда они явились на станцию к этим милым бедным старичкам. Меня осенило. Так получается, что... Буйные явились к тебе. Тот буйный в клетке супругов их вовсе не звал? Буйные закручивали хоровод вокруг зрячих в поисках неинициированной падшей, а те, кто был не падший, превращались в бугеменов. Когда Орда двинула легионы к станции, почуяв зрячую, Влада ощутила их приближение и предупредила меня. Она была не в себе, но... И по сути это был другой человек. Маленькая полусумасшедшая девочка, привязавшаяся к парню, который заботился о ней. "Да", сказала Влада. "Мне жаль. И ты тогда вовсе не заболела. Ты начала перевоплощаться". Влада посмотрела на свои руки, тонкие, белые и изящные. "Я не перевоплощалась. Я вспоминала". Мать Киры это поняла не сразу. Повисла пауза. Там-тамы уже были не слышны, но и звуки природы не возвращались. Уши словно ватой забили. Солнце по-прежнему пряталось за тонкой пеленой облаков. Его жар просачивался до земли, но мне было холодно, будто я находился в подземелье. Я ощущал матерь Киру оба раза, когда появлялся падший, потому что Влада путешествовала с ней. «Скажи, Влада...» Почему ты восстала против великого замысла? Зачем снова и снова всходишь на эту, я напряг память, на эту Голгофу? Зачем тебе эти страдания? Патши неловко улыбнулась, и я внезапно понял, что она очень красиво, не внешне красотой, хотя Влада всегда была милой, а внутренний от неё словно исходил свет. Что это? Сатанинские происки? Потому что я хочу чтобы она победила. Кто победил? Ты о чём? О свободе? О силе, которая движет звёздами и нами, тобой и мной, и всей вселенной. Я хочу, чтобы победила любовь. Это и есть главное, что я поняла за все жизни. Ты чего несёшь? Вырвалось у меня. Я вскочил. Какая нафиг любовь, Влада? Ты сейчас меня зачеровываешь, да? Ты реально сумасшедшая, и от этого мучишь всех людей. Она опустила пушистые ресницы. Да, я сумасшедшая. Я хочу, чтобы люди всегда выбирали любовь, а не правила, какими бы полезными они не были. Вот и всё. Я схватился за голову. Ну, блин. Как это по-бабски? Миллионы лет войны ангелов и демонов свести к любви. Те лети-лете, что, блин? Сяськи восяськи. Влада фыркнула и дунула на чёлку, упавшую на глаза. Щеки покраснели, она рассердилась. Ничего ты не понял, глупый Тим. Свобода выбора есть у всех разумных людей, даже у рас последних рабов, даже у детей земли. Иначе ты младший не пошёл бы за тобой, не покинул бы родную общину. Мог бы и догадаться сам. Борьба идёт не между имеющими свободу и не имеющими. Фишка в том, что важный выбор люди делают всегда по правилам, законам, понятиям, кодексам чести или мимолетным прихотям. Но выбор, Тим, настоящий выбор, всегда нужно делать в пользу любви, и неважно, на что эта любовь направлена. Если она настоящая, то всегда благотворна, в отличие от законов и кодексов чести. «Ты хоть представляешь, сколько разных законов и правил я повидал из-за своей жизни?» Для меня не как пыль на ветру, как следы на грязи. Последние слова она выкрикнула неожиданно, звонким и почти гневным голосом, и невесть откуда взявшееся эхо подхватило их. Как следы на грязи. Я отшатнулся, глядя на эту девочку, которая меняла историю человечества. На мгновение забыл, сколько всего она помнит. Гильгул, чудовище в саване и кровавой короне, «Повелитель буйных, оборотней, сектантов, «приносящих людей в жертву своему кошмарному божеству». «И это все она?» «Какая любовь может быть в буйных, в лада?» «Прошептал я. А в оборотнях?» «А в ушедших под дьявольскую музыку?» «Твою музыку!» «Из-за тебя извратились три волны и миллионы!» «Нет, миллиарды людей пострадали!» Я слышал твой истинный голос, когда за нами пришла Даша. Ты сказала, что всего трёх волн хватило, чтобы втоптать нашу хвалёную цивилизацию в грязь. Влада приподнялась, но так и не встала с колен. Развела руки, как в видении. Клянусь тебе, что не желала, чтобы так вышло. Три валны действительно раз за разом втоптывают цивилизацию в грязь, не оставляют от неё ничего, и это неправильно. Да, я виновата, что исказила великий замысел моих братьев и сестёр. Я их предала. Но я мечтала вовсе убрать эти три волны, уничтожить их навсегда. У меня не получилось. Всё испортилось и извратилось. Пошло не так, как мне хотелось бы. Я пытаюсь всё исправить. У неё влажно заблестели глаза, и я разозлился ещё пуще. Она ещё и слезами манипулирует, чтобы я размягк. Злость предала силы и уверенности. Ох, и хитёр дьявол, трудно с ним тягаться. Врёшь, падшая Зарал я. Где твоя корона? Где саван в крови? Дуришь меня, да? И ещё это платье нацепила. Тот облик, сказала Влада, и при этом голос её дрожал, а губы тряслись. Есть только в тонком мире он отражение эгрегора праотцов, их совокупного мнения обо мне. Их много. Их и Грегор сильнее меня. Они видят во мне чудовище, и остальные люди видят не меня, а лишь чудовище. У меня в ушах зашелестел голос матери Киры. Я бы тебе посоветовала не верить ничему, что ты услышишь про падшего палача. Падший это ложь, покрытая клеветой и неправдой, и нет под ней никакой правды. Вот мой тебе совет. Запомни его в следующий раз, когда про падшего услышишь. падший как гнусный фейк, за который в прежнем мире головы с плеч летели. Понял меня? Нет, Кира. Тогда я не понял. Теперь начинаю понимать. Палач, потому как суждено тебе казнить живых существ, задач будет немало, но самое главное ждет в конце пути. И не завидую я тебе, палач, когда наступит этот день. Будет он полон слез и крови. «А тех, кто возложил на тебя эту ношу, еще встретишь!» Я встретил их, и уже чую в витающей в воздухе запах крови и слез. «Во всем ты оказалась права, даже когда говорила в моих снах. Про отцы своей магией создали фейк Апатчи, так и получается». И магия фейка, так сказать, покрыла Владу саваном и прочими атрибутами инфернального чудища. Зачем Люциферу выглядеть ужасно, когда у него есть возможность принимать любой облик? И какой облик у падшей истины? Я спросил. Почему Даша хотела принести тебя в жертву? Она же твоя слуга. Она не хотела меня убивать, только инициировать ритуал пролил бы мою кровь, но не убил. Я тогда была не в себе и не понимала всего. Охренеть. Ты убила свою же последовательницу. Она проводила ритуал со всеми зрячими в поисках патчевы, работала по ментальной программе, которую я же и создала на случай, если потеряю силы и память. Программа срабатывает автоматически в день первой волны. Но Даша действовала через чур, грубо. Такое поведение я в них не закладывала. Если бы я оказалась просто зрячей, то погибла бы. У тебя на всё есть оправдание. Я уже говорила, сказала Влада, что не буду сопротивляться, как раньше, не буду убегать или сражаться. Я смертельно устала, и если бы могла просто умереть, казни меня, если считаешь нужным, но не отводи взгляда. И она понизила голос и совсем тихо одними губами прошептала: «И скажи, за что ты ненавидишь меня?» «Хватит! Поговорили, и довольно!» Я поднял орудие палача и узоры, нарисованные самой Владой, точнее другой Владой, немой и невинной, засветились ярче молний. Бита точно раскололась, и сквозь узорчатые трещины наружу вырвался свет ее огненного ядра. В бите пульсировала огромная энергия, я чувствовал ее». Я ненавижу тебя за то, начал я, что ты, что я, я намеревался сказать про свою сломанную жизнь, про апокалипсис, про родителей и финансовый институт, в который никогда не поступлю, но патчи, если ему верить, в этом не виноват. Три волны задуманы не им, вернее, не её. Я не знаю, выкрикнул я, бито пульсировала в моих руках. все сги ней увлекая меня заставляя ударить совершить казнь если бы не тонкая верёвка которую тимка навертел вокруг рукояти вот это был самурайский меч майла дони касались бы непосредственно биты и её энергия наверное просочилась бы в меня быстрее не знаю за что тебя ненавижу влада молча смотрела неотрывно мне в глаза без страха и злости А если я ненавижу её сейчас за то, что она не сопротивляется, за то, что делает выбор в сторону любви, даже рискуя жизнью, и требует, чтобы я совершил тот же выбор, а я вот прямо действую по программе про отцов. И кто здесь раб? Я читал в книгах, что в античные времена рабы понимали, что они рабы. Они были рабами только физически. Кого-то такое положение устраивало? Всегда найдутся юры, которым нравится рабство, а кого-то нет. В любом случае был выбор: бороться за свободу или сидеть на заднице ровно. В современном же мире до трёх волн большинство жило в рабстве абсолютном. Рабы и телом и душой даже не подозревали, что их умы давно покорены ложью и лицемерием. Расписная бита ощутим отражала в руках Солнечный свет ослаб, и мои мысли путались. Я почти подчинился воле своего же орудия. Сейчас я ударю патшу по голове. Она не упадёт. Сила сбора не даст ей упасть, пригвоздив к самому пространству. А потом я начну финкой вырезать патшее лицо, протыкать глаза, отрезать язык. Я должен буду разрушить этот её нынешний образ, и тогда патша умрёт навсегда. И великий замысел сработает как надо. Механизм трёх волн окончательно и бесповоротно перезагрузит наш несчастный мир. И человечество двинется к счастливому будущему, запланированному праотцами. Великие планы — это всегда великие жертвы. Интересно, что ответил бы Вит Пурвия на насмешливый вопрос матери Киры «Планы? У тебя?» И больше никто не будет говорить о выборе в пользу любви. Любовь – штука неуправляемая, а потому опасная. Никто и никогда не контролировал ее, потому что любовь и контроль – вещи несовместимые. Если ты считаешь, что контролируешь любовь, задайся вопросом. А может, это вовсе не любовь? Снова зазвучали там-тамы, они били по мозгам, заставляя привести приговор в исполнение – Я моргнул и в ярком неживом свете битый увидел людей вокруг. Старики и старухи, старые как земля и горы. Они ждали. Забавно. Светлые протцы и дряхлые старики даже в телах детей. Опатше, ужасный гулгул, неспособный упокоиться в могиле, юное свежее дева в обоих мирах, тонком и грубом. Может ли палач стать судьёй? Что если я случайно обреку мир на страдания ещё на 10.000 лет? Я заорал и ударил со всей дури, но не по владе, покорно ожидающему удара, а по виду пурве, ветхому седобородому старцу. Орудие палача действует во всех измерениях. Про отец исчез в мгновенной вспышке. Я почувствовал, как где-то у подножия кургана упал толик. Внезапно потеряв сознание, выживет ли он? Не знаю. Я не думал об этом. Я наносил удар за ударом по старикам и старухам, про отцам и про матерям. Они исчезали, а внизу падали без чувств их носители. "Остановись, палач!" крикнул один из процов в адхак. "Это ошибка. Мир снова пострадает. Пусть мир пострадает. Пусть всё исчезнет. Зачем он нужен, если все люди в нем снова будут слугами не ими написанных правил? Мы не духи, вселившиеся в тела детей. Мы и есть те давно умершие люди, рожденные снова в новом теле в преддверии очередных трех волн. Это ложь. Вы люди прошлого. И это прошлое пора забыть. И весь ваш великий замысел — ложь, как и все великие замыслы и проекты. Я ударил в адхака и всех остальных древних. Они не пытались скрыться. Спиральный курган не то место, где можно скрыться от орудия палача. Они исчезали один за другим во вспышках ослепительного света. Надеюсь, навсегда. Я остановился, задыхаясь, и опустив бито. Узоры на ней продолжали гореть нефритовым накалом, но энергия, бьющая в ладони, заметно ослабла. Все про отца и про матери пропали, как утренний туман над морем. Наверное, меня проклянут все следующие поколения, пробормотал я. И тут из далека, то ли из глубин памяти, то ли из тонкого мира, я уже запутался во всех этих звуковых и визуальных спецэффектах, прозвучал далекий, да более знакомый голос. Что бы ни случилось, сынок, что бы ни произошло, помни: мы Будем тебя всегда любить. Эти слова мне сказала мама, когда я уходила из дома этой весной, целой вечности назад. Родители нечто особенное в отношении детей. Настоящие родители всегда делают выбор в пользу любви, и это единственный верный путь. Я протянул руку Владе. Она помедлила, видно была шокирована, хотя и повидала за своей жизнью много всякого. Всё же взяла меня за руку и встала на ноги. Сил и сбора больше не было, и не стучали там тамы. Я вдруг осознал, что слышу пение птиц, жужжание насекомых, шелест ветвей и дыхание вселенной. Я сказал: "Идём". "Куда?" спросила Влада. "На море. Будем сидеть на берегу и молчать или разговаривать зависит от настроения". Она улыбнулась. Бледное лицо наливалось румянцем. Хорошо. И мы начали спускаться со спирального кургана.